Часть вторая слуга отречения глава первая. как же ты все таки это делаешь а сердито спросил тим со вздохом опускаясь на заросший жестким темно красным лишайником холодный каменный валун и отрешенно глядя на подернутую жирной маслянистой пленкой серебряную словно ртуть неживую воду под собой С высокого каменного карниза можно было разглядеть текучее очертание отливающих сталью пузырей, которые время от времени всплывали к поверхности подземного озера и потом медленно лопались, распространяя вокруг себя странную рябь, призрачные волны, едва ощутимый терпкий запах мяты, незнакомой горькой травы и ещё чего-то неуловимо медицинского. «Да ну, это ж да, такая легкотня, бро!» Кер отломил лепесток от вросшего в пол каменного цветка, формой напоминавшего омертвелую пятерню с длинными ногтями, и стал небрежно вертеть лепесток между пальцев, словно монетку. Проще даже, чем в компьютерной игрушке. Сначала ты выпускаешь когти, оп-па. Парень встряхнул свободной рукой, и та внезапно окуталась облачком желтовато-ржавой металлической пыли, сквозь которую проступили очертания крупной звериной лапы, с мощными длинными узловатыми пальцами. Потом вроде как пускаешь такой ток от локтя прямо к кисти, потом молния, а потом снежок. И всё, раз! Он разжал кулак, целясь в гигантскую толстобрюхую полуводомерку, которая с глухими сосущими звуками скользила по поверхности озера меж клоков сизого тумана. С ладони Кейра слетел маленький, разбрасывающий вокруг себя искры, словно ледяная шутиха, светящийся шарик, и ударил тварь прямо в круглый фасеточный глаз. Водомерка скрижащище взревела, распахивая многочисленные сетчатые крылья, и стремительно ринулась прямо на него, выставив вперед острое, лаково-блестящее жало, похожее на обледенелое копье. Парень опять выбросил вперед руку, и новая молния уже покрупнее ударила водомерку под брюхо. Та пронзительно взвизгнула и камнем рухнула вниз, разбрызгивая в воздухе фиолетовую слизь и еще какую-то дымящуюся студенистую массу. Пленка на воде пошла тягучими медленными кругами. «Ты главное это, не тормози, ни о чем вообще не задумывайся в процессе», — сказал Кир, растирая ладони. «Думай только о том, какой хочешь получить результат. Но это примерно как с полетами, а?» «Да с полетами оно как-то проще, знаешь». Тим вытянул перед собой сжатый кулак и резко распрямил пальцы. Эфемерные полупрозрачные коготки и правда блеснули на секунду в тусклом сером свете, падающем из глубоких трещин в камнях. Тим попытался представить себе, как по его руке катится вниз волна жидкого белого огня, жаркого, неудержимого, как в кино, когда в замедленном кадре изображают взрывы в каких-нибудь катакомбах. Запястье свело. Он ощутил резкий укол боли где-то в ямочке под локтем, и вся ладонь тут же разом онемела Тим разочарованно вздохнул и начал растирать её пальцами, разгоняя ползущие под кожей противные ледяные мурашки. «Нифига не выходит», — пробормотал он Все эти штуки получались у него только в присутствии Доньи Миллис, да и то далеко не всегда. Вернее, если Тиму еще пару раз и удавалось повторить за ней какие-то защитные техники, то вот создать хотя бы приблизительное подобие оружия не получалось еще вообще ни разу. Если это правда было всем, чему Тим сумел научиться за полгода, проведенной в Цитадели, то впору было начинать биться головой о стену. «Ай, да всё будет!» Кер беспечно махнул рукой. «Мы ж с тобой в конце концов не люди, бро!» Его поднятые к усеянному каменными сосульками потолку глаза сделались мечтательными. Тим часто видел у кейра в последнее время такой взгляд. Что-то в его поведении появилось неопределимо новое. разговаривая со старшими тулей в присутствии которых сам тим все еще невольно жался и на всякий случай обычно вообще остерегался лишний раз открывать рот кир пытался говорить уверенно и коротко так чтобы в этом не чувствовалось ни робости ни заискивания он часто пропадал куда то и возвращался потом покрытый кровавыми отметенными ожогоми с переломанными пальцами и изрезанными в мясо руками всплевывал кровь в ладони Но на обеспокоенный взгляд Тима неизменно отмахивался, сделанным безразличием, стараясь не морщиться от боли. «Все глупости, бро! Что мне эти царапины?» Иногда надолго исчезал из цитадели и появлялся назад неизменно взвинченный, серьезный и одновременно с этим деловито веселый. Над головой с шуршанием и электрическим потрескиванием пронеслась стайка полупрозрачных, темно-красных, червеобразных теней, похожих на тонкие шелковые ленты. Одна за другой тени без единого всплеска ушли в серебряную воду, и через пару мгновений та забурлила и запузырилась, закручиваясь крошечными розовыми водоворотиками. Тим отвёл взгляд от каменных деревьев, усыпанных белыми, будто снежинки звёздочками соляных кристаллов, и сделал ещё одну попытку. Из растопыренной пятерни волной повалил горький ржавый дым. Тим зашипел сквозь зубы от боли в обожжённой ладони и судорожно затряс рукой. «Юные воины!» — тягучий голос Сигуна, бесстрастный и чуть глуховатый, прозвучал, как обычно, словно сразу внутри его головы. Правители неторопливо приближались к ним, все еще окутанные лиловой, мертвенно-бледной мглой пульсирующего марева, которая стекала из розоватой светящейся ниши в высоте и медленно велась под их ногами, обнимала ступни, постепенно становясь все прозрачнее. Следом за правителями спускались по остертым пологим ступеням Тео и Вильф. От владетеля всегда уходили пешком и наверх поднимались тоже пешком, хотя вполне могли бы, наверное, просто взлететь или использовать стяжку. Тем не знал, было ли это особенным ритуалом или таким проявлением уважения, или для тулипа физически невозможно было поступить иначе. По совести говоря, у него самого после того единственного раза, когда он в самый первый день побывал в обители, не возникало абсолютно ни малейшего желания проверять это на себе. А вот на лице Кейра, который провожал взглядом спускающихся по выщербленным ступеням тулипа, Тим, напротив, явственно различил лёгкую тень зависти пополам с благоговением. Парни встали и тут же одновременно склонились перед Сигуном и Дони Эмилис на одно колено, Коснувшийся кончиками пальцев пола, Тим поймал на себе оценивающий насмешливый взгляд Вильфа и поспешно спрятал за спину всё ещё дымящуюся ладонь. «Если я верно чувствую, молодые тулипа ждали нас здесь, чтобы о чём-то рассказать». Правительница едва заметно улыбнулась Тиму и затем перевела пристальный взгляд тёмно-зелёных глаз на Кера. «Права я?» «Да, я хотел...» — чуть сипло начал тот, поднимаясь и кашлянул. «В общем, есть один парень, он вышел на меня через одного из... моих ребят». «Да ну...» — Вильф рассмеялся и тряхнул рыжими кудрями, с притворным удивлением качая головой. Не то ведь похоже, что наш малыш в самом деле приобретает определенную известность, м?» «Подожди немного, Тенгу...» — Сигун остановил его взмахом суховатой жилистой руки... Потом испытующий посмотрел на Кейра и слегка наклонил голову. «Продолжай». «Ну, в общем, он из этих, которые себя называют, как их, свидетелями мрака». Тео приподнял бровь и медленно свел руки за спиной, глядя на Кейра в упор. «Ммм, неужто снова нашелся желающий принести тебе присягу?» Парень выдержал пронзительный взгляд прищуренных светло-серых глаз, непроизвольно потирая ладонью правое запястье. Потом он улыбнулся Тео, не отводя глаз. «Боюсь, в этот раз я тебя разочарую. Этот мне сразу дал понять, что я для него слишком мелкая сошка. Но зато он утверждает, что мечтает служить, как он выразился, моим хозяевам». «Вот оно даже как!» – протянул Сигун, и его, едва различимое, второе лицо маска растянуло клыкастую пасть в коротком хищном оскале. Они переглянулись до Ньи Миллис. «Хм, люблю энтузиастов. А ты, Вильф?» – задумчиво спросил Тео, присаживаясь на широкий, покрытый щетиной блеклого мха скальный уступ и сцепляя пальцы на колени. «С энтузиастами иногда бывает очень забавно работать», – с готовностью подтвердил тот, улыбаясь. «Сколько ему лет этому твоему свидетелю, малыш?» «Думаю, наверное, около сорока», – Кир пожал плечами. «Уже не ребёнок», — негромко заметил Сигун. «Далеко не ребёнок». «Что ж, может быть, такая самоотверженная инициатива и впрямь заслуживает определённого внимания», — Тео поднял взгляд на правителей. Донья Милли сосредоточенно переплела тонкие пальцы и чуть нахмурилась. Зелёные камни на её перстнях на мгновение вспыхнули, словно освещенные изнутри. «Ты имеешь в виду...» «А знаешь, ведь это возможно...» «Это было бы даже очень удачно. Что скажешь, кабе -сими? «Да, пожалуй, это действительно мысль», — отозвался тот. «Но только он ведь должен сам!» Сигун бросил короткий взгляд на Тима с Кейром и замолк, не окончив фразы. «Предоставь нам, правитель», — кивнул Тео. «Мы займемся этим». И добавил, обращаясь к Кейру. «А ты иди-ка с нами, юный воин», — он усмехнулся. «Гроза несчастных смертных. Разомнемся немного». Тим увидел, как у Кейра при этих словах разом сбежала вся краска с лица и судорожно сжались губы, но парень почти сразу же взял себя в руки и шагнул вслед за теу и Вильфом в непроглядную черноту широкой скальной расселины. Одну из этих уродливых двуногих тварей, похожих на гигантских зубастых варанов, Верена сбила уже почти до автоматизма отработанным ударом ноги. Цапля подхватывает клювом прыгающую лягушку. Но вторая подобралась сзади, и Верена за секунду до нападения, почувствовав её приближение, круто развернулась и встретила её блоком из сведённых вместе ладоней. Плотная воздушная волна, словно невидимый таран, отбросила тварь на камни, и та осела, медленно превращаясь в бесформенный клуб то ли пара, то ли дыма. Верена тут же пригнулась, пропуская мимо себя следующую. Удар тяжелый, склизкой лапой опрокинул девушку на землю. Она стремительно откатилась в сторону, выигрывая драгоценные мгновения, и поднялась на ноги около пролома в стене, за которым виднелась многокилометровая, мерцающая тусклыми гнилостными огнями пропасть». Прыжками передвигающиеся твари уже снова приближались, и Верена силой хлестнула одну из них по чешуйчатой шее, мгновенно выпущенным из ладони светящимся хлыстом. Та со злобным шипением отскочила, но другая, чуть поменьше, сделала шаг вперёд, скручиваясь в состоящий, словно бы из множества переплетённых змей, толстый узел, и очертания этого шевелящегося узла вдруг поплыли, меняя форму. Клац-клац! Щелкнули бритвенно-острые зубы над самым ухом у и отвратительное существо, превратившееся в подобие шерстистого зеленого носорога, заостренным словно пика костяным шипом на кровожадной морде, опрокинуло Верену на ледяные замшелые камни, подминая под себя. Скользкие от накопившейся слизи когти разодрали кожу на груди. Скрещенные ладони, отчаянное волевое усилие — «Не получается, не получается, не получается!» К шее невыносимо медленно потянулись острые, словно волчий капкан челюсти. Обе ноги выстрелили вверх. Чудовище отлетело на несколько метров в сторону, но тут же, оскалив зубы, вновь с леденящим кровь рычанием, глухим и низким, похожим на приглушённый громовой раскат, бросилось вперёд. «Не поддаваться панике, не поддаваться, нельзя!» И тут твари накинулись на неё сразу с нескольких сторон. Верена попятилась к пролому, из которого тянула зыбким, пробирающим до костей холодом, и почувствовала, как всё её тело мгновенно покрывается едкой испариной. Кровь, льющаяся с рассечённого лба, смешивалась с потом и попадала в глаза. Раскроенную ударом гигантской лапы почти до кости правую ногу почти нельзя уже было сдвинуть с места, и последним, что увидела Верена, уже теряя сознание от боли, была взвившаяся в смертоносном прыжке мерзкая, похожая на исполинского рогатого жука-гадина, тень от которой падала ей на лицо. А потом она сорвалась вниз — и стала спиной вперёд падать в бескрайнюю, бесконечную смертельную бездну. «Всё, уже всё, и хватит на сегодня». Женский голос над ней показался сперва безэмоциональным и каким-то абсолютно нематериальным. Словно сквозь несколько слоёв мокрой ваты, этот голос пробился сквозь дурностную муть, залепившую сознание, и Верена открыла слезящиеся глаза. Из распахнутого настежь окна лаборатории лился яркий солнечный свет. Горячие и слепящие блики играли на тяжёлом плоском куске стекла, который лежал на широком коричневом письменном столе с тяжёлыми выдвижными ящиками, придавливая какие-то пожелтевшие от времени бумаги и газетные вырезки. Над дверью оглушительно громко тикали кварцевые часы с выцвевшим сероватым циферблатом, на котором вместо цифр были изображены олеповатые разноцветные птичьи фигурки. В углу с жужжанием разгоняя пахнущей аптекой душный воздух надрывался старенький напольный вентилятор. Частью сознания Верена все еще находилась там, среди погруженных в сумрак серых каменных руин безымянного города. И было странно наблюдать, как пуля, невозмутимая, словно монумент, ловкими движениями пальцев сортирует на мониторах цветные картинки, заполненные записями бесконечных кардиограмм и томограмм. «Не расстраивайся, Верочка, это как учиться плавать. Надо просто один раз смочь, и потом уже никогда не разучишься». Верена недовольно вздохнула, на секунду вновь прикрывая глаза. Горло её пересохло и болело, как будто она уже неделю ничего не пила. Пуля расстегнула крепление и протянула ей бутылку минералки. Хоть сейчас ты понимаешь, в чём ошиблась? Боль. Боль надо было блокировать. Верно, ты постоянно об этом забываешь. В решительный момент, особенно при прямой угрозе гибели, ты должна обязательно уметь ставить блок. В этой способности нет ничего сверхъестественного. При желании ей может обучиться даже обычный человек. Другое дело, что возможности человеческого тела сильно ограничены. А вот твое тело сейчас обладает повышенной способностью к регенерации и способно на нее даже без трансформации. Но сознание не поспевает за телом, и если не научиться им управлять, это может привести к параличу. А паралич в бою, сама понимаешь. Пуля стянула с себя белый халат и аккуратно повесила его настоящую в углу около двери разлапистую металлическую вешалку, похожую на тощий кактус. На это опирается большинство болевых приемов, которые дезориентируют и оттягивают у тебя энергию, необходимую для обороны. И поверь, ту тулипа знает в них толк. Так что надо просто больше тренироваться. Когда это выйдет на уровень рефлекса, все сразу станет проще. «Это, кстати, была запись одного из тренингов, которые используют сами Тулепа», продолжала женщина, неторопливо складывая в стоящую на скрипучем деревянном стуле тяжёлую кожаную сумку, какие-то тетради, разбросанные по столу жёсткие диски и допотопные, больше похожие на детскую игрушку, исцарапанный кнопочный телефон. «Само собой, они-то тренируются обычно не в морфопространстве», «Не спрашивая откуда, мы боремся с ними достаточно давно, чтобы знать некоторые их секреты. А секреты врага иногда знать весьма не бесполезно знаешь ли. Раньше тулипа воспитывали воинов, безжалостных, но совершенно бесстрашных. А сейчас?» «А сейчас они не воинов воспитывают, а палачей-смертников», — сухо ответила пуля. Они вышли в широкий игулкий пустынный коридор, стены которого были выкрашены мрачной и тёмно-зелёной краской. В коридоре царила приятная прохлада, настоящее блаженство после удушливого, словно в тропиках, простреливаемого насквозь изнуряющим солнцем в воздухо-лаборатории. «Времена меняются, знаешь ли, Верочка, вот и липа тоже меняют тактику». «Новое время, новые песни», – в полголоса продолжила пуля с шумом и скрежетом, запирая бесконечные дверные замки. Понимаешь ли, человечество всегда любило воевать, это верно, но ведь бывают войны и войны. Одно дело, когда подрались два соседа, которые не могут решить, у кого из них в доме должен стоять старый самовар, завещанный их двоюродному дедушке и его троюродной тетушкой, «И совсем другое, знаешь ли, когда один сосед сдирает с другого шкуру живьем и приколачивает ее себе на забор в качестве трофея». Верена поежилась. «Ты не могла бы использовать какие-нибудь менее натуралистичные примеры?» «Прости меня, дорогуша, но это действительно трудно иначе описать. Впрочем, пока тулипа еще не настолько сильны. То, что происходит сейчас, это лишь цветочки. Так, разминка, проба сил». Пока что мы еще можем их сдерживать, а вот ягодки, наверное, впереди. Все, что произошло в мире за последние несколько десятилетий, впрочем, я думаю, тебе пока еще рановато знать подробности. Верена спустилась вслед за пулей по знакомой пахнущей хлоркой лестнице, освещенной редкими плафонами дневного света. Потом они остановились перед турникетом у застеклённого поста охраны, и пуля положила на узкую, обшитую серым пластиком стойку, связку длинных металлических ключей и маленькую тёмно-синюю книжицу с вклеенной в неё цветной фотографией. Фотография была усыпана множеством круглых фиолетовых печатей. — Опять посторонних на объект таскаешь светлого? — невнятно донеслось из-за стекла. — Это не постороннее под мою ответственность. «Вот главное, если спросит». Верена потёрла лоб и болезненно поморщилась. За множество своих визитов сюда девушка уже вполне привыкла, что слышит звучащую вокруг себя речь, как родную. Но в какие-то моменты, как сейчас, когда от неё вдруг на мгновение ускользал смысл сказанного, и Верена бессознательно начинала пытаться разобрать отдельные слова, ей внезапно казалось, что она смотрит фильм с двумя разными озвучками, накладывающимися друг на друга. а иногда даже с тремя, потому что немецкие слова странным образом перемешивались у неё в голове ещё и с французскими, и какую-то точку между бровями тогда прокалывала короткой пламенеющей болью. «Под мою ответственность я же сказала!» Чуть повысила голос пуля, расписываясь одна за другой в трёх толстых, потрёпанных, разлинованных тетрадях. «Всё, Семён, некогда мне с тобой, кошки дома не кормлены. Удачного дежурства!» Усатый пожилой мужчина за стеклом пробормотал в ответ неразборчивое, поднося к губам замызганную чайную кружку, и снова уставился в экран стоящего на столе маленького старого ноутбука, на котором мельтешило что-то взрывающееся. Ну что, увидимся через неделю, так? Спросила пуля, шагая из-под каменной арки на пышущую жаром улицу и осторожно обходя шумную очередь перед серебристым ларцом с мороженым, приютившимся под покосившимся пестрым зонтиком у самой стены. Шумный городской полдень искрился всеми красками приближающегося лета, пускал в глаза горячих зайчиков, отражающихся от окон домов и от крыш, проезжающих мимо машин». Его дыхание раскаляло плитки тротуара, от земли поднимался томительный зной, под ногами змейками вились пушистые клочки первого тополиного пуха. В ослепительной лазури лазуре небо, прочерченной светящейся, словно полоска раскаленного до бела металла линии от недавно пролетевшего самолета, не было видно ни облачка. «Вроде Петербург — северный город, а жара стоит совершенно аномальная», — подумала Верена. «Даром, что только середина мая на дворе». «Нет, на следующей неделе я не смогу», — она улыбнулась боком, пробираясь между двумя раскалёнными от солнца автомобилями, припаркованными вдоль ограждения канала. Около самого спуска к воде прохаживалась взад-вперед женщина в неоново-розовой футболке и с мегафоном на шее, старательно зазывающая прохожих присоединиться к очередной водной экскурсии. Лоб женщины блестел от пота, и та время от времени утирала его скомканным бумажным платком. Она кинула на Верену короткий взгляд, но даже не попыталась к ней обратиться – И девушка удовлетворенно отметила про себя, что ее в этом городе, кажется, окончательно начали принимать за местную. «Ах, ну да, точно, у вас же четвертьфинал в воскресенье», – Пуля усмехнулась. «Не думала, что ты так любишь футбол». «Да я, в общем-то, не особо его и люблю», – Верена пожала плечами. «Но для чемпионата Европы придется сделать исключение. Пьер обязательно хочет, чтобы я пошла с ним. Он уже месяц ни о чем другом говорить не может». «Все-таки как же это странно», – подумала Верена, рассеянно провожая взглядом проплывающий мимо теплоходик, наполненный гомонящими туристами. «Братишка совсем ничего не знает, и папа с мамой тоже, и главное, им невозможно было бы объяснить, даже если бы она и попыталась». Родители понятия не имеют, что их дочь сейчас здесь, в совершенно чужой стране, так далеко от дома, и что полгода назад вокруг неё перевернулся мир, и ей теперь нужно самой принимать какие-то решения и самой нести за них ответственность. И отныне так будет всегда. Верена задумчиво намотала на палец светлую прядь. С другой стороны, в 21 год пора потихоньку становиться взрослой. По крайней мере, в этой новой реальности у неё есть друзья, которые могут её чему-то научить. И приятно понимать, что у неё, кажется, понемногу начинает что-то получаться. Не будь этих тренингов, а главное, не будь уверенной возможности поговорить обо всём этом хоть с кем-нибудь. Вот тогда ей, пожалуй, было бы действительно очень неуютно. Полина, а это морфопространство... липа ведь могут его использовать и для пыток, да?» – неожиданно спросила она, поднимая на пулю глаза. «Наверное, я бы порадовалась, если бы узнала, что тулипа вдруг сделались такими же гуманистами, как люди. Та секлась». «Хватит вопросов, Верочка. Ты смышленый ребенок и на вполне уже можешь ответить сама». Еще одна хлесткая струя жаркого воздуха вырвалась из открытой ладони и ударила в неправдоподобно гладкую, почти зеркальную поверхность стены. Резко пахнуло паленым. Тиму даже на миг показалось, что стену расколола тонкая темная трещина, но это было, конечно, просто игрой света и тени. Стены здесь напоминали не то переплетенные между собой могучие древесные стволы, не то туловище гигантских змей, залитые чем-то густым, твердым и прозрачным, словно смола. Над головой висели накладывающиеся одна на другую решетки из сросшихся между собой розовых дырчатых пластин, края которых были покрыты шевелящейся фосфорицирующей бахромой. Тим нервно растер ладонями пылающие, как от ожога в запястье, и без особой надежды еще раз попытался хотя бы выпустить когти. Кончики пальцев подернулись на миг легкой, покалывающей кожу дымкой, и больше ничего не произошло. «Давай же, сконцентрируйся», — приказал он себе. «Вспомни, как это делал Кейр. Вот чем он хуже Кейра? Сначала когти, потом лапа, потом ток, потом молния, потом снежок». Тим сжал зубы, чуть не плача от досады. «Ну! Когти, ток, молния!» Он сосредоточился, резко выдохнул и мыпнул руку вперёд. Стоячий воздух вокруг болезненно взвизгнул, словно живой. Розово-серые тени над головой загудели и начали равномерно раскачиваться, обдавая тело жаром. Ладонь прошибла болью, как будто он схватился пальцами за оголённый электрический провод, потом обожгло, словно бы волной раскалённого пара. И все. «Тебе не хватает цели, малыш Аспит!» Внезапно послышалось у него за спиной, и Тим резко обернулся, вздрагивая от неожиданности. Вильф стоял в проеме скальной арки, опершись рукой о кромку наклонного каменного уступа. Опасно поблескивающие золотисто-карие глаза смотрели на Тима с тенью снисходительного любопытства. Мальчик выпрямился и невольно свел лопатки, стараясь не обращать внимания на тут же прокатившийся по позвоночнику мерзкий дрожащий холодок. «Ты все делаешь верно, но в голове у тебя пусто», — продолжил Вильф. «Ты всегда должен знать, что именно ты хочешь сделать со своим противником — причинить боль». Он небрежно отломил верхушку от широкого острого каменного шипа, растущего из пола. «Убить!» — Вильв сжал в кулаке блестящий осколок, и на пол посыпались крошки. «Заставить умереть!» Или «Заставить захотеть умереть!» Он наступил ногой на каменное крошево, и то затлело, раскаляясь, задымилось, а потом превратилось в горстку тонкой невесомой серебристой пыли. «Но ты никогда не сумеешь этому научиться, сражаясь со стенами. Сам подумай, зачем бы нападать на стену, если она не представляет для тебя никакой угрозы, м?» Вильф ненадолго задумался и чему-то слабо улыбнулся. «Нет, ну то есть, конечно, бывают иногда исключения». Он неожиданно подошел ближе, и Тим ощутил, как острые вытянутые кончики крючковатых когтей внезапно прикоснулись к его горлу. Не успев даже осознать, что именно он делает и зачем, мальчишка шарахнулся назад и непроизвольно попятился к стене, прямо в густую поросль медно-красных лиан, похожих на длинные, пупырчатые, покрытые густой шерстью щупальца. Одно из этих щупалец грубой веревкой, свешивающейся к самому полу, тут же зашевелилось, как живое, и нерешительно заползло ему на грудь. «Ты ведь даже не пытаешься», — насмешливо сказал Вильф, медленно сжимая пальцы. «Мой бог, Аспи, ты же тулипа! Как можно до такой степени не верить в свои силы, а?» Тим непроизвольно облезнул губы, чувствуя, как на его висках выступают, собираясь в струйки, противные бисеринки пота. из подребристой многослойной ячеистой сетки над головой внезапно сорвалась бледная, состоящая, казалось, из одних только изломанных смутных контуров, серая тень, и стремительно проскользнула между ними, обдав липким морозцем разгорячённый лоб. «Я совершенно не понимаю, почему правительница до сих пор так тебя бережёт», негромко проговорил Вильф, глядя оцепеневшему Тиму в глаза. Когти до крови царапнули щеку, и тот судорожно сглотнул, прижимаясь затылком, к скользкому стылому камню. «Смотри, ты так рискуешь никогда не стать мужчиной, Аспит!» Вильф, наконец, убрал от его лица страшную птичью лапу и вдруг ухмыльнулся, оперевшись ладонью о стену совсем рядом с его головой. «Так и останешься навсегда малышом!» Он развернулся и сделал было несколько шагов к выходу, но уже стоя в арочном проеме, на секунду замер, оглянувшись, и бросил на застывшего Тима еще один иронично колкий взгляд. «Сопливеньким таким малышом, который всю жизнь всех боится и каждый раз пачкает штанишки, как только ему собираются надрать зад. Ммм?»